Посмотрим на бой и выпьем за знакомством, а потом уже и обсудим детали свержения нашего городского диктатора. Суран развернулся и встретился лицом к лицу со старшим братом. Тот незаметно сунул ему в руку два сложенных в несколько раз листа бумаги, шепнул «Отдашь верхний бесу другой Кириллу» и пошел вслед за всеми. А задаченному и находящемуся в небольшой прострации Сурану пришлось отклониться от привычного маршрута на подъемку.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 «Во дела!» «Делай, что хочешь, а мне нужно срочно валить отсюда!» Суран, и без того не понимавший, о чем идет речь, впал в конкретный ступор. С виду и не скажешь, что этот человек таким образом хочет спасти свою шкуру. Хотя всякое может быть. Ждал подходящего момента, а тут записку прислали, и все подыгралось, как было нужно. Бес встревоженно переминался с ноги на ногу. снимая ока и лезь под ворота. Когда-то здесь были рельсы, пока завод не обанкротился».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 Верзя, подземное убежище. Еще и бегун этот мать его. добегался за Будет лежать в чистом поле. Что у тебя там происходит, Василий Игнатьевич? Резко вырос перед столом у Борова. Со стороны завода сюда бежит человек. Думаю отдать приказ, чтобы сняли. Не сметь! Рявкнул мэр и выхватил из рук Борова рацию. Говорит мэр города, Василий Игнатьевич, не стрелять. Повторяю, не стрелять.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 Тело дернулось в последний раз и замерло. Из-за угла здания вышел крепкий парень и направился к мужчине. «Чего уставились? Оно ну за дело!» Мэр повернулся на подошедшего. «Итак, Илья, что мы имеем?» «Я даже не знаю, с чего начать. Примерно пятьдесят человек раненых. Их доставляют на переправу. Мертвых не меньше. Точнее, даже не так. Много трупов лежит вдоль здания в проходе с левой стороны».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 услышав полное боль и рыдания. Игнатий чувствовал плечом слезы, текущие из глаз девчонки, но знал только одно — ей придется это принять. Откуда-то сбоку раздался радостный женский крик. «Антон — Антон! Оторвавшись от плеча мэра, Эля повернулась и увидела, как от проходной к воротам бежит Ирина. Прыгнув на беса и не обращая внимания на присутствующих, она целовала его испачк... испачканное кровью лицо. «Повезло Ирке», — Эля отстранилась от плеча Игнатьевича. «От мужа встретила живым, а я своих все не могу найти ни среди тех, ни среди других».